Планетарная система Авалон, Третий сектор, Камелот, окрестности форта. О своем решении Хевен пожалел, как только добрался до форта. На это у него ушло минут десять, не больше. Он гнал на полной скорости, выжимая из байка все, на что тот был способен. Передвигался он скорее прыжками, перелетая с одной кочки на другую, выгрызая колесами струи жидкой грязи из старой дороги. Вряд ли создатели байка испытывали его в столь экстремальных условиях, но Лэй не раз поменул их добрым словом – машина выдержала. У поворота ведущего к форту Хэвен чуть притормозил, но тут же снова нажал на газ, когда на него спикировал рейдер, напоминавший летающую семечку. Этих тварей над фортом велось пара десятков, если не больше. Они с ревом проносились над поросшим лесом холмом и, разворачиваясь над деревьями, возвращались обратно, поливая скрытый на земле форт огненными лучами. Верхушка холма была давно разворочена, и упавшие деревья горели, превращая бугор в дымящийся вулкан. Огромная выжженная проплешина наверху выглядела так, словно по форту хлопнули огненным молотом. Но укрепление еще держалось. Хэвону прекрасно был слышен рев автоматических пулеметов, что выдвинулись из-под земли на склоне холма, и теперь поливали потоками свинца летающие машины. Именно поэтому рейдеры не рисковали зависнуть в воздухе. Похоже, что свинцового дождя они опасались больше, чем лучевого оружия. Хэвен заметил, что пара летающих машин изменила курс, явно направляясь к нему и рванул вперед по проселочной дороге, ведущей к воротам форта. Больше ему деваться было некуда, и лишь молился о том, чтобы ворота были открыты. Если они закрыты, ему крышка. Он увидел развороченный склон холма в тот самый миг, когда с неба упал первый огненный луч. Он прочертил глубокую полосу в глине прямо перед носом байка, но это не остановило Хевана. Он вздернул машину на дыбы и перепрыгнул канаву, уходя от следующего выстрела к заветной цели – воротом, ведущим в форт. Они были открыты, вернее, частично открыты. Пандус, ведущий вглубь холма, был опущен, но склон немного осыпался, и скатившееся сверху дерево почти закрывало проход. Между его стволом и стеной оставалась лишь небольшая темная щель – Который Лэй бросил свой байк, не обращая внимания на пылающие лучи, что ветвились вокруг него словно разряды молний. Его обдало волной жара, когда один из лучей ударил в склон холма. Горячий воздух ударил в лицо, но Хеван без колебаний нырнул в эту волну, сжавшись в комок. Он успел. Байк с ревом нырнул в узкую щель, И в тот же момент Лэй услышал, как затрещало за спиной дерево, попавшее под удар. Склон холма, судя по звукам, снова обрушился. Но Лею было не до него. Он гнал байк вниз по спиральному спуску, ведущему в недра холма. Дорога была перекошена. В некоторых местах ее рассекали глубокие трещины. Но Хэван продолжал мчаться вниз в темноту, надеясь на то, что спуск уцелел. Он знал, что нужно добраться до самого низа, в гаражи, откуда еще недавно он вывел караван беженцев на поверхность. Он знал, как оттуда, с нижнего уровня, можно добраться до центра управления, что располагался еще ниже, в комнате, защищенной толстыми стенами и самим холмом. Пролетая мимо ответвления от главного хода, Лэй на секунду задумался, не будет ли быстрее на лифте, Но тут же отбросил эту мысль. Если шахта чуть покосилась, то кабина просто застрянет в ней. У него оставался только один путь вниз, по винтовому спуску. Хевен пролетел по нему за несколько секунд, притормаживая лишь на поворотах, чтобы не зацепить стену. Вылетев в огромный темный зал, где обычно парковалась техника, Хевен промчался мимо коридора, ведущего к казармам, и устремился вглубь зала к дальней стене. Здесь еще валялись вещи беженцев, и даже стояли пара брошенных каров, что не смогли бы одолеть лесную дорогу. Гладкий пол был усеян кусками цемента и земли. Они насыпались с потолка, что пошел трещинами от первого удара по форту. Лампы в зале отключились, темноту рассекал лишь прожектор байка, и поэтому Хевен не сразу заметил опасность, притаившуюся в дальнем углу возле площадки с лифтом. Когда он заметил подозрительный блеск у выхода на лестничную площадку, хвататься за оружие было уже поздно. Лэй ударил по тормозам, уронил байк на бок, и тот заскользил по грязному полу, высекая снопы искрозащитными дугами. В последний миг Лэй разжал руки и скатился с байка, закувыркавшись по бетону. Байк же продолжил свой путь и с разгоном врезался в группу железных пауков, столпившихся у распахнутых дверей. От удара роботы разлетелись в разные стороны, как сбитые кегли. Часть из них байк подмял под себя и прижал к стене, остальных вытолкнул на лестничный пролет. Лейтак, оставшись на полу, не вставая, вытащил из-под себя короткоствольный автомат и выпустил первую очередь. Пауки, сбитые байком, зашевелились, но Хэвен не дал им прийти в себя. Вулканский автомат, напоминавший сильно усеченную версию штурмовой винтовки, напоминал по своему действию игольник. В долю секунды он выплевывал сотни твердых частичек, рассекавших все на своем пути. Хевен забрал его себе, когда понял, что зарядов для добытого в бою игольника на складе не найти, и теперь ничуть не жалел о том, что таскал за собой эту тяжесть. Волна твердых ядрышек смела пауков и изрешетила байк, чей прожектор все еще освещал площадку. Роботы, сбившиеся в кучу, представляли прекрасную мишень, и Лэй поливал их огнем, пока тени развалились на дергающиеся куски. Приподнявшись, он сменил магазин и осторожно двинулся к дверному проему, заваленному шевелящимися останками роботов. Тотчас сбоку, из темного угла, на него бросились трое пауков которых отбросила ударом байка. Лэй встретил их длинной очередью. Первого робота тотчас разодрало в клочья, второй лишился своих конечностей, а третьего отбросила к стене. Лэй шагнул вперед и добил его еще одной очередью. Потом выхватил из крепежа на поясе фонарик и быстро осмотрел темные углы. Он не хотел оставлять за спиной уцелевших врагов. Хевену повезло, в темноте он нашел еще пару роботов, но они были разбиты вдребезги ударом байка. Больше на площадке не осталось врагов, и Лэй, бросив тоскливый взгляд на двери лифта, двинулся к лестничной площадке. Проход закрывал груда еще дергающихся частей пауков, и Лэй на всякий случай выстрелил в нее. Заряд разметал обломки, выбросил часть из них на лестничную площадку, и Лэй ступил на освободившееся место. Грубая лестница с бетонными ступенями уходила вниз в зыбкую полутьму. Аварийные лампочки горели на каждой площадке, но их света едва хватало, чтобы рассмотреть ступени. Лей вздохнул. Он знал, что ему нужно спуститься на пять пролетов вниз, туда, где находился вход в командный центр. И, возможно, в темноте его поджидает нечто похуже пауков. Снизу раздался грохот. Лейв скинул оружие, целясь в полутьму, но тотчас сообразил, что это всего лишь выстрелы. Там внизу шел бой. Наверное, пауки успели добраться до командного центра. «Вот зараза!» – буркнул Хевен и кинулся вниз по ступенькам. Он успел миновать пару лестничных пролетов, а потом темнота внизу вдруг зашевелилась. Лэй выпалил сразу, не думая, и только в свете выстрелов разглядел, что лестница под ним покрыта шевелящимся ковром из пауков. Их здесь были сотни. Первая волна, что успела спуститься вниз, пытаясь захватить форт изнутри. Лей переложил автомат в левую руку и начал отступать вверх по ступенькам, поливая лестницу, непрерывным огнем сметая пауков в темноту. Правой рукой он лихорадочно шарил по поясу с амуницией и одновременно думал о том, остались ли внизу живые. За грохотом своего оружия он не слышал чужих выстрелов, но Лейван не собирался прекращать огонь только для того, чтобы прислушаться. Когда бойма подошла к концу… Хевен, наконец, нащупал то, что искал. Он выхватил шарик гранаты, швырнул его в темноту перед собой и огромными скачками помчался вверх по лестнице. Взрыв настиг его на площадке между этажами. Грохот ударил по ушам, клубы пыли взметнулись над перилами, лестница под ногами взбрыкнула, и Лэй повалился на бетон. На этот раз он выбрал не станер-гранаты, а вполне обычные осколочные, рассыпавшие вокруг себя сотни кристаллических игл. И теперь был этому только рад. Стоя на коленях, он быстро сменил магазин в автомате, поднялся на ноги и, зажав зубами фонарик, стал опускаться вниз. Он ничего не слышал, от грохота взрыва заложило уши но зато видел он прекрасно, несмотря на клубы пыли, окутавшие лестницу. Взрыв гранаты разметал воинство пауков, очистив пару лестничных пролетов. Теперь они были завалены обломками роботов и кусками бетона из разбитых стен. В центре нескольких ступеней не хватало, лестница обрушилась вниз, и Хэвену пришлось перепрыгнуть через провал. Он спускался все ниже, наступая на еще шевелящиеся обломки роботов, и молился о том, чтобы защитников форта не зацепило взрывом. Лэй не слышал их выстрелов, даже теперь, когда звон в ушах пошел на убыль. Он продолжал спускаться вниз по лестнице, иногда выпуская очередь по уцелевшим роботам, пытавшимся подняться. И чем ниже он спускался, тем больше уцелевших пауков ему встречалось. Хевен приготовил еще одну гранату, на всякий случай, но пока не решался пустить ее в ход, уж больно узкое тут было место. И все-таки он держал гранату наготове, пока не опустился на самую нижнюю площадку. Тут ему пришлось успокоить выстрелами несколько уцелевших пауков. Только после этого Лэй взглянул на темный проем двери, что вела на лестницу между дверями в центр управления. С лестницы Хевену было видно только часть пространства перед дверью, да кусок стены с раздвижными дверями лифта. «Эй!» — крикнул Хевен. «Живые есть?» В ушах еще немного гудело после взрыва, но Лэй прекрасно услышал автоматную очередь, разорвавшую тишину. Потом раздался скрежет, а следом щелчки одиночных выстрелов. Хевен бросился вперед, проскочил в дверь и выкатился на большую площадку у дверей центрального управления. Здесь было светло, над огромными раздвижными дверями горела аварийная лампочка. Сами двери были приоткрыты, в них виднелась большая щель, из которой бил поток синеватого света. У дверей возилось что-то большое, многорукое, и от вида его у Хевена захватило дух. Он не сразу сообразил, что это куча пауков, слепившихся в одного большого робота. И он был не один. Еще две такие же конструкции пытались расширить щель в дверях, отчаянно скрежеща металлом о металл. Одно из чудовищ отступило от дверей, развернулось на десятки своих конечностей, заменявших ноги, и засеменило Клея, угрожающе вздымая железные руки. Хевен, стоявший с открытым ртом, мигом очнулся. Выпустив автомат из рук, он сорвал с плеча плазматрон и выстрелил от бедра, не тратя времени на то, чтобы поднять оружие. Плазменный шар ударил в грудь чудовища, проплавив в нем огромную дыру. Робот зашатался, и Хэвен выстрелил еще раз и еще. Плазменные заряды плавили робота как воск, выбивали из него капли расплавленного металла, что разлетались в разные стороны. Вся конструкция упала на пол, и Лэй, переключив плазматрон на автоматический режим, занялся уцелевшими роботами, трудившимися над дверью. Один из них даже успел обернуться, но три плазменных шара превратили его в мешанину из расплавленных кусков, прежде чем он успел двинуться к стрелку. Последний робот, заметив угрозу, успел распасться на составляющей части, но Хевен не дал ему разбежаться, несколькими выстрелами размазал пауков по полу. Потом Лэй превратил останки всех роботов в расплавленные груды, что тяжело осели на пол. По бетону побежали ручейки расплавленного металла, и Хевен почувствовал, как от жара становится трудно дышать. Прикрыв лицо руками, он шагнул к щели в дверях, из которой по-прежнему лился синий свет. «Эй!» — крикнул он, увидев, как что-то заслонило мерцание. «Это я, Хэвен! Живые есть?» «Агент Хэвен?» — спросили из-за дверей. «Господи боже, как вы тут оказались?» «Случайно, мимо проезжал», — огрызнулся Лейвен, чувствуя, как от жара у него волосы на затылке трещат. «Войти можно или как?» Двери заскрежетали, и одна из створок отошла в сторону, ровно настолько, чтобы в щель мог пройти один человек. Лэй тут же воспользовался этим приглашением и протиснулся между створок. На той стороне его встретил растерянный паренек со штурмовой винтовкой, болтающейся на плече. Рядом с ним стояли еще трое, а у самых створок высился Родерик Пай, сжимавший в руках свой антикварный пулемет из подвалов форта. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал ему Хеван, заметив округлившиеся глаза оружейного маньяка. Тот по обыкновению не вымолвил ни слова, обернулся к пульту управления дверьми и попытался их закрыть. Створки сдвинулись, но не до конца, между ними осталась щель, которую Родерик тут же взял на прицел. Хеван, не обращая внимания на остальных стрелков, окинул взглядом центр управления. Он был залит синим светом экранов. Правда, пара из них не работала, а третий валялся на полу и был расколот пополам. Видимо, первый удар врагов добрался даже до самых глубин холма. У уцелевших экранов стояли операторы. Их было всего трое. Все они водили перед собой руками, управляя виртуальными пультами, что видели только они. «Где полковник?» – резко спросил Хеван у паренька, пытавшегося что-то бормотать. «Где Уильям?» тот, смутившись, ткнул пальцем в середину зала. И Лэй поспешил к тумбе, над которой светилась карта форта, покрытая красными пятнами. У ее основания Хевен заметил два тела, лежащих на полу, и, вскрикнув, упал на колени. Первый, кажется, его звали Клиффорд, был мертв. У него была разбита голова, а полковник, лежащий на боку, еще дышал. Глаза его были закрыты, из-под повязки на голове сочилась кровь. «Уильям!» – простонал Хэвен. Полковник вздрогнул, как от удара, и его левый глаз открылся. Мутный, налитый кровью, он заморгал, пытаясь увидеть того, кто позвал его по имени. А потом расширился, левая рука полковника дрогнула, и Лей склонился над командиром отряда. «Хевен!» – едва слышно прошептал тот посиневшими губами. «Я знал!» «Что случилось?» – жадно спросил Лэйван. «Чем это тебя?» «Экран!» выдвинул Уильям, и его губы искривило в попытке улыбнуться. Глупо. «Чертовски глупо!» – прорычал Хеван. «Ничего, мы тебя еще подлатаем!» «Нет», – прошептал полковник, – «это Хэвен. Его рука приподнялась, и холодные пальцы вцепились в запястье фальшивого агента. От этого прикосновения Лейвана пробрала дрожь, и он склонился над умирающим. «Ты обещал!» – прохрипел полковник. «Надо прикрыть!» «Бери управление. Только ты». Лэй затравленно оглянулся на пульт управления вооружением базы. Тот вроде бы цел и сиял россыпью разноцветных огней. «Полный контроль только ты», — выдохнул Уильям. «Они не могут. Я не успел». «Бери». Хеван взглянул в лицо полковника, покрытой коркой засохшей крови. Он заколебался всего на секунду, но старый вояка заметил. «Фальшивый из тебя, агент!» — выдохнул он. «Лажа!» Лейвон вздохнул. Он подозревал, что Белова ему не провести. Значит, он все время знал, что его Чиплиповый. Но почему не раскрыл его? Ну, конечно, даже фальшивый агент был полезен полковнику. «Как ее звали?» — вдруг спросил Уильям, и Лейв вздрогнул, как от удара. «Линда», — глухо произнес он, чувствуя, как изнутри поднимается тугая волна гнева. Линда, прошептал полковник, помни об этом. Его глаз закрылся, и Хэвен стиснул зубы. Уже все? Давай, вдруг выдохнул Белов, не открывая глаз. Порви их, Хэвен. Его рука разжалась и упала на пол. Грудь еще содрогалась от прерывистого дыхания, но Хевен понимал, что это ненадолго. Вряд ли полковник в отставке Уильям Белов снова заговорит. Зарычав от злости, Лэй вскочил на ноги и обернулся. «Пай!» — рявкнул он. «Родерик, пай!» Стрелок, стоявший у двери, обернулся и наткнулся на пылающий взгляд фальшивого агента. «Держи дверь!» — крикнул Хеван. «Что бы ни случилось, держи! Понял?» Стрелок кивнул, и Лей принялся стаскивать с себя пояс. «Вот!» — сказал он, швырнув его пареньку у дверей. «Берите все! Гранаты, заряды!» Вот еще автомат, держитесь до конца. Не дожидаясь ответа, Хеван развернулся и подошел к пульту управления вооружением. Нажав знакомые кнопки, он увидел стандартный вызов на комме и отступил на шаг, чтобы не задеть руками пульт. «Посмотрим», – забормотал он, нажимая виртуальные клавиши. «Посмотрим». На этот раз ему было легче. Половину меню он запомнил и сразу провалился в управление базой. Дальше пошло легче, Лэй без труда нашел режимы управления и, пользуясь своим федеральным доступом, начал открывать дополнительные меню. Нашарив визуальную имитацию управления огнем, он тотчас подключился к ней и провалился в виртуальность. Теперь линзы Хевана проецировали изображение с наружных камер. Ему казалось, что сейчас он стоит на вершине холма и обозревает окрестности. Именно так выглядела система изнутри. Над его головой велись рейдеры, что казались мелкими мошками. Теперь Хевен сам превратился в форт, слился с ним. Он видел, как работают операторы. Один управлял пулеметами, второй наводил на цели. Третий осуществлял долгую и нудную процедуру запуска ракет. «Посмотрим», – загрохотал Хевен. «Сейчас посмотрим». Он вытянул руки, зашевелил пальцами, и прямо в воздухе перед ним открылось меню управления. Он быстро пробежался по ним, переключая режимы и назначая функциональные жесты. Рывком закрыл панели и сжал пальцы, активируя режим. Потом он поднял руки, ткнул пальцем в один из рейдеров, а правой рукой активировал систему огня. Тотчас из-под его ног, из склона холма, вырвалась крохотная управляемая ракета. Рейдер вильнул в сторону, но уклониться не смог. Взрыв отбросил его в сторону, швырнул в лес. А Хеван уже выбрал следующую жертву он быстро двигал руками, отдавая приказы системе наведения оружейным точкам. Из холма вылетали ракеты, били спаренные пулеметы. Хеван активировал все, до чего только смог дотянуться своим доступом. Рейдеры прыснули в разные стороны разбились на группы, попытались приблизиться, но Лэй не давал им покоя. Он продолжал стрелять, пытаясь уследить за всеми целями сразу. И только когда над лесом показались еще два десятка летающих машин, его губы искривила презрительная усмешка. Все шло просто отлично, к форту собирались все силы врагов. Он оттянул их на себя, И теперь ребята на орбите смогут прислать боты, чтобы забрать беженцев группы Рэя. Отлично, пробормотал Хэвен, взмахом руки, заставляя все орудия форта сделать дружный залп. Просто отлично, вот теперь мы сыграем в мою игру. И он снова сжал пальцы в кулак.